Глава 6. Взрыв вышел ошеломляющий, моментально оглушил. Когда наступила тишина, перед глазами стояла темнота. Но стоило ей развеяться, я вздрогнула, от наливающихся алым цветом радужки глаз незнакомого мужчины. Шарх. Отпустите девчонку, раздался спокойный, немного усталый голос Маркуса. Она только что пыталась на тебя напасть. Возмутился оряд, и я мысленно застонала. Просто о шархате, термокинетике, способном повышать температуру и управляющим огнём, я слышала немало. Интересно, он меня прямо сейчас испепелит или есть шанс, что удержится? Я бы на его месте, наверное, сорвалась бы. Теперь легко я точно не отделаюсь. Если вырвавшуюся из-под контроля шарабую молнию можно назвать попыткой убийства, отпусти девчонку. Шарха палил меня нехорошим взглядом, откатился и мгновенно поднялся. Я тут же подскочила. Разгромленный кабинет, где не осталось никакой мебели, каким-то чудом уцелели двери и окна, мне точно не простят. Маркус кинул энергетический щит, накрывающий его и Нику, и девушка выдохнула. «Ты точно в порядке?» Тихо спросила она, не сводя встревоженных глаз с мужчины. «В полном», — уверенно отозвался Нар Маркус. «Подумаешь, молния, да и кабинет восстанавливать не в первый раз после того, как здесь выяснят отношения одарённые Ариаты». Всехидничал Шархат, от чьего голоса я вдрогнула. Сейчас больше всего на свете мне хотелось сбежать, но об этом не стоило и мечтать. Надо нести ответственность за свои поступки и потерянный контроль над силой. Оправданий последнему нет. Если бы передо мной оказался обычный человек, он мог бы быть мёртв. В горле стал ком, и кончики пальцев новь обожгло силой. Но в этот раз я сдержалась, чувствуя, как на мне скрестились взгляды всех ариатов, находящихся в кабинете. Я щекнула Поляру, выдавливая один из камней, зажала в руке, превращая его в небольшой диск, и подошла к Нору Маркусу. И всё ещё замерший в его объятиях Нике. Вот, возьмите, Нор Маркус, тут все мои сбережения. Больше у меня, к сожалению, нет. Я обязательно заработаю и верну вам то, что должна, обещаю. Простите, что так вышло. Я старалась говорить искренне и честно, но не посмела просить, чтобы он не сообщал о случившемся в правоохранительные органы передавай имя дела о бесконтрольном использовании способности третьего уровня дара. Мне было всё равно, что в таком случае подумает отец, которому доложат о моём аресте, но безумно больно от мысли, что получить диплом пилота я уже не смогу. О том, что лишуй свободы, вынужденная подписать договор с правительством, думать не хотелось совсем. Мужчина посмотрел на мою ладонь, уставился в глаза. То, что вы понимаете, какую ответственность несёте за свою силу, не может не радовать Нарата и Гета. Я вздрогнула от его слов, осознавая, что с меня слетели щиты. Попробовала поставить их на место, но они рассыпались. До сих пор не получалось сосредоточиться. Нар Маркус взял диск из моей руки, молча сжал его и вставил камень в мой жилиар. Шарх, поможешь привести кабинет в порядок? спросил спокойно. Так не я же тут всё разносил-то. А что, это всё можно как-то восстановить? Не удержалась я от вопроса. «Можно?» — ответил Нор Маркус. «Да», — подтвердил Шархат, рассматривая меня так пристально, что от этого было не по себе. Но опускать голову я не стала, так же, как и отодвигаться от мужчины. «А как?» Моё любопытство проснулось весьма не кстати. «Используя остаточную нерассевшуюся энергию, срабатывая только со своим даром, кстати. То есть, разгромив я Маркусу так талантливо кабинет, исправил бы». «В других случаях помочь не получится». «То есть этому можно научиться?» – воодушевилась я. «По большей части такая грань способности проявляется у стихийников или тех, кто способен работать с какими-то предметами. И то не у всех. У остальных одарённых третьего уровня, как правило, отсутствует», опять же невозмутимо сообщил Шархат. «Исключения бывают, но редко». Маркус тем временем прошёлся взглядом по комнате, Щёлкнул палиаро, активируя какую-то панель, и в кабинете заработала очистительная программа, забирая и утилизируя поломанные вещи. Я смотрела на перемещающихся роботов, которые шустро справлялись с делом, чувствуя себя всё больше виноватой. Наконец кабинет оказался пуст. Норт Маркус вывел перед собой очередную сенсорную панель, и за считанные минуты в помещении появилась точно такая же мебель, как была до этого. И всё же, Маркус, идея Алекс с бронированной мебелью в твоём кабинете не так уж и плоха, хмыкнул Шархат, осматриваясь. А то так и будешь пополнять капсулу в программе пожизненно. Ничего, мне в мебельном с некоторых пор скидку делают как постоянному клиенту, хмыкнул он и покосился на место, где до этого располагалась зона отдыха. Диванчики и столик снова стояли там же, а вот кадки с цветами не сохранились, отчего казалось пустовато. Сейчас наберу Кас, она посмотрит, что из растений можно взять в оранжерее. Нашлас Ника, заметившая взгляд своего мужчины. Там вроде оставались молоденькие апельсиновые деревца, доставленные из земли. И вот-вот должны расцвести орхидеи. Маркус, а это вообще что сейчас было? полюбопытствовал Шархад. Я ещё не поняла вопроса, а владелец Звёздного ветра уже ответил. Собеседование для прохождения практики, нестандартное. И я его не прошла. После случившегося моя последняя надежда на чудо растаяла, словно дым. Спасибо, хоть Нар Маркус не отдал меня под арест и, похоже, не собирается сообщать о моём даре. А остальное, в конце концов, он действительно ничем не обязан мне помогать. Кто я ему? Какая-то незнакомая девчонка, лишившаяся за сутки дома, семьи и места для тренировок и оставшаяся один на один с этим миром. Свои проблемы я должна решать сама. Какая гордая, однако. Неожиданно сказал Нор Маркус, вновь бездостенчиво читая мои мысли: "И давай об этом попонять". "Так, если моя помощь не нужна, я, пожалуй, отправлюсь, как и собирался за женой в лабораторию, надеясь, что Аста вам не увлеклась настолько, чтобы остаться звёздным ветре до вечера". Маркус махнул рукой в знак согласия и термокинетик мгновенно переместился, исчезая за дверью. Ника, коснувшись пальцами щеки своего мужа, улыбнулась и ушла. Я тоже направилась к выходу, пока не представляю, что буду делать дальше. «У меня есть условия, Нарата и Гетто, если вы всё ещё желаете пройти практику в звёздном ветре». Я резко обернулась к Маркусу, сидевшему на крае стола. Взгляд у него был прямой и открытый. «Вы действительно готовы дать мне шанс, несмотря на то, что я натворила?» Маркус хмыкнул. «Диар, когда мы начали с ним работать...» Как-то настолько вымотался, что заморозил мой кабинет, и не я, при помощи навешах программ, ни он двое суток не могли снять лёд. Шархат, встретив кас, спалил всё до пепла, Наран разнёс до щепок. После этого всего ваша шаровая молния не кажется мне такой уж серьёзной проблемой. Видимо, мои глаза стали совсем большими, потому что Маркус тихонько рассмеялся. Удивлены? У всех одарённых ориатов бывают рывы. Мы же не роботы, живые люди которые тоже имеют чувства и поддают свои эмоциям. В моём случае они непозволительная роскошь, выдохнула я. В вашем случае необходимы регулярные тренировки по индивидуально разработанной программе и возможность не бояться, что вас в это время поймают и ваша тайна будет раскрыта. Я посмотрела на Маркуса, не зная, что и думать. В звёздном ветре есть инструктор, Галахард. Он работает с одарёнными оратами моей компании и занимается как раз составлением тренировок с учётом дара и физических возможностей. Эмоции, конечно, всё равно придётся контролировать, без этого никак, но дар станет, скажем так, послушнее, спокойно сказал Маркус. Что у вас за условия? Хотя признаться, в моей ситуации я была согласна на всё. В Звёздном ветре есть один отряд, которому нужен напарник. Он долгое время летал по космосу, ловил пиратов и был и остаётся капитаном корабля. Хм, где-то я уже что-то подобное недавно слышала, но вспомнить сейчас не смогла. В общем, он в целом отличный мужчина, смелый, с понятиями чести и достоинства, решительный, но характер у него ещё тот. Порой упрям, как не знаю кто, прямолинейн настолько, что может переплюнуть даже Шархата. И привык командовать и принимать не самые простые решения. Маркус немного помедлил и добавил. И у него третий уровень способностей. Сдаётся именно из-за последнего, этому мужчине сложно найти напарника. С характером можно смириться, притереться друг к другу. Я точно знаю, потому что провела всю жизнь в семье, где отец считал своё мнение единственно верным, а его решения не оспаривались. А вот дар третьего уровня, рядом с ним, как правило, опасаются, предпочитают обходить стороной и бояться. Больше из-за характера, чем из-за дара, поправил Маркус, и я снова принялась проверять и восстанавливать щиты. Как-то сегодня они постоянно с меня слетают. Бросьте, пока не попадёте на тренировку, не удержите их. У вас уже частично потерян контроль, невозмутимо заметил Маркус. Так что думаете насчёт моего условия? Я не боюсь работать с одарёнными, не считаю их монстрами, как мой отец. Маркус чему-то улыбнулся. Так полагаю, он не в курсе, что вы имеете дар, учитывая его отношение к Ариатам с третьим уровнем способностей. Нет. Кто-то в вашей семье знает о вашем даре? Если вы встаёте под моё крыло, я должен понимать, чем рискую, пояснил Маркус. Одно дело прикрыть вас от лап правительства, совсем другое, если начнутся проблемы с вашим отцом. А вы можете сделать так, чтобы правительство не заинтересовалось мной, даже если моя тайна раскроется? Не удержалась я. Могу, на полном серьёзе ответил он. Как? Маркус помедлил, но всё же ответил. Видимо, понял, что это не праздное любопытство, и я действительно волнуюсь. Одарённые ариаты имеют право голосов в совете лидеров. Забыли, уточнил он. Хм, я об этом как-то слышала, но никогда не задумывалась всерьёз о подобных привилегиях. И к тому же, один из наших лидеров теперь одарённый. Наран Догадалась я, вспоминая, что в межгалактической сети не так давно часто проскальзывала информация, что у одного из правителей планеты проснулся высший дар третьего уровня. Приполох тогда вышел знатный. Но подробностей я не знала, не до того было. На тот момент я готовилась к зачёту по космической механике и практически не вылазила из моделей, учась определять поломки и устранять их. Да, всё верно. Наран поддерживает Ариатов с третьим уровнем способностей. Вне зависимости, работают они на правительство или нет. И если что, прикроет, заметил Маркус. Насчёт этого волноваться не стоит. Спасибо, выдохнула я. Возвращаясь к проблеме с вашей семьёй и отцом, на меня он влияния не имеет, но ну, на часть жителей нашей планеты. Только несколько месяцев назад мы поймали банду фанатиков, считающих ариатов с высшим уровнем дара чудовищами, которых необходимо уничтожать. Не хотелось бы повторения. Не думаю, что мой отец способен организовать заговор. И всё же, дядя Ив, младший брат мамы, он археолог, вечно в разъездах, на данный момент находится на одной из планет дальнего космоса. Именно дядя и организовал нам место для тренировок. Нам? Я прикусила губу, осознав, что проболталась. Мне и моей младшей сестре Гвен. Она сейчас живёт дома. Улетела на четырёхмесячную практику от академии и, полагаю, после возвращения домой уже не вернётся», — закончил Нар Маркус. «Это верно, там ей станет невыносимо. Но Гвен, в отличие от меня, хотя бы может до преддипломной практики пожить в общежитии Академии, что откидывало часть проблем. А к тому времени я уж как-нибудь устроюсь. Тренироваться и она может в звёздном ветре, я не возражаю». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, не ожидая, что Нар Маркус предложит нечто подобное. «Больше никто не в курсе?» вновь уточнил Маркус. «Нет». Маркус кивнул, сбросил вызов, который шёл на Ляр и спросил. «Так, полагаю, жильё вы пока не искали». Я покачала головой. «Могу предложить служебное. В жилом комплексе «Звёздного ветра» есть свободная квартира». «Вы очень меня выручите», выдохнула в ответ. «Не обольщайтесь на мой счёт, Нара Тайгета. Можно просто Тай», не удержалась я. «Тай», улыбнулся мой начальник, Мне ваше согласие тоже выгодно. Хотя, возможно, когда вы столкнётесь со своим напарником, проклянёте тот момент, когда пришли в Звёздный ветер. Даже интересно, что же это за мужчина такой? Но какие у меня варианты? Придётся стараться найти с ним общий язык. Сможете сработаться с напарником, по результатам практики получите диплом. Разве такое возможно? удивилась я. Да, в Звёздный ветер на особом счету в Ариадской Звёздной академии. После этих слов я не знала, что уже и думать. А так же, как и обещал, я обеспечу защиту от отца и лидеров планеты. Если же нет, мы расстанемся без взаимных претензий. Согласны на такое соглашение? Да, я ответила уверенно и быстро, не давая себе шанса передумать. Если цена решения моих проблем и моей свободы работа с неизвестным одарённым ариатом, то я сделаю всё от меня зависящее, чтобы справиться. Тогда предлагаю вам сейчас отправиться на тренировку, хмыкнул Маркус. И я запаниковала, потому что по кабинету летало с десяток маленьких шаровых молний. Сосредоточилась, убирая их, потёрла виски, пытаясь унять сильную, но руки продолжали покалывать. Мне пока что вредны любые эмоции, даже положительные. Я предупрежу Галахарда, что вы идёте. Второй полигон свободен. И Ника скинет вам адрес квартиры и код для активации замка. Договор о прохождении практики прошёл завтра утром. Я в очередной раз поблагодарила Нара Маркуса и окрылённая покинула его кабинет